Ведущий шоу задает вопрос Юнми, спрашивая, какой она может дать совет всем, кто желает быть успешным. Юнми выглядит несколько заторможенно, так словно она медленно перерабатывает полученную информацию. Подумав, она выдает в ответ совершенно неожиданную рекомендацию: Пока мы спим, конкуренты не дремлют, сообщает она общеизвестную вещь и советует: Спите больше, изматывайте конкурентов. Это был сарказм. После паузы озадаченно интересуется в микрофон ведущий. «Что-то вроде того, господин ведущий!» Вновь подумав, согласно качает вверх-вниз головою Юнми. Что или чего боятся твои Санбэ? Джихён боится высоты, воду и смотреть фильмы ужасов. Сон Йон тоже боится ужастиков. Самая бесстрашная из твоих Санбэ? Самые бесстрашные Кюри и Ин Джон. Угу. Кто из твоих Санбэ в семь лет выиграл конкурс «Маленькая мисс Корея»? Это сделала Инджон Санбэ. Правильно. Аплодисменты в студии. Любимая вещь Сон Йон – зеркало. Правильно. Прозвище Инджон – мамочка. Прозвище Барам – Рамбо. Кто его придумал? Джи Йон Санбэ. Правильно. У кого из твоих Санбэ скоро будет день рождения? Юнмина на несколько мгновений задумывается, видимо, припоминая даты. «Усуньон Санбэ!» – говорит она. «Правильно!» – восклицает ведущий и говорит. «Вопрос не для оценки. Ты уже приготовила ей подарок?» Юнми опять задумывается на пару мгновений. «Выбираю!» – повернув и наклонив голову к плечу, кокетливо говорит она. У-у-у! гудит студия. «Похоже, это будет не зеркало!» – шутит ведущий и возвращается к опросу. Единственная участница в группе, не имеющая водительских прав. Барам Санбэ. А кто первой получила права в группе? Сон Йонсен Бэ. Совершенно верно! А ее прозвище ты знаешь? Ледяная принцесса. О, -о, -о, -о, О! Одобрительно гудят зрители в студии. Все то ты знаешь! Как бы неодобрительно качает головой ведущий и смотрит в большой бумажный блокнот в своих руках, видимо, решив выбрать вопрос посложнее. Джион придумала еще одно прозвище барам Какое? Антимакне. Почему? Потому что она выглядит как самая младшая и при этом на самом деле является самой старшей в группе. Правильно. И это был последний вопрос. Юнми знает о своих Санбе все. Она не допустила ни одной ошибки и получает максимальное число баллов за свои ответы. Зрители в студии аплодируют. Юнми, а кто тебе нравится из корейских исполнительниц? Из других групп, не из твоей? Задает вопрос ведущий. Из других групп, уточняет Юнми. Да, из других. «Ци юн из Хотайс», – подумав, отвечает Юнми. Адж! реагирует на ее признание ведущий. Публика в студии поддерживает его непонятными возгласами, выражающими то ли одобрение выбором Юнми, то ли недоумением. А почему? задает Юнми следующий вопрос. Она милая и красивая, не задумываясь, отвечает та. Адж! следует повтор реакции ведущего из зала а еще кто мне еще нравится Ай ю но циюн на первом месте да аю мне нравится больше как профессионал много лет проработавший в индустрии и добившейся многого хотя у нее тоже очень красивая внешность а циюн мне нравится просто потому что нравится то есть циюн как профессионал тебе не нравится почему она талантлива и трудолюбива но она только начала свою карьеру и сравнивать ее и АйЮ в профессиональном плане некорректно. Думаю, что мне и Циюн можно многому научиться у АйЮ Санбэ. Вот как? Очень хорошо. А кто тебе нравится из парней? Бенг-бэнг! Оу, как круто. А кто именно из них? Все целиком. Отличная команда. Я бы не отказалась выступать вместе с ними. Ха-ха, смеются шутки ведущей. Время действия еще 4 дня спустя. Место действия микроавтобус Юнми, в котором она, вместе с Юней и охраной, движется в сторону общежития группы. Юнми спит, сидя в кресле. Юнми, тебе звонит господин Джовон, Будет меня Юне, держа в руках мой телефон. Черт, ни минуты покоя! ругаюсь я про себя, протягивая руку к аппарату. Ему-то что от меня надо? Неделю пахал, как проклятый на съемках. Теперь еще семья Ким желает моей кровушки. «Добрый вечер, Джион Аппа», – говорю я, поднеся к уху телефон. «Слушаю вас». «Просто па похоже, морщится на другом конце Дживон. «Когда ты запомнишь?» «Прости, у меня только что закончились съемки, и я немного не в себе». «Странно. Разговаривать со мной как с равным – это у тебя нет проблем. А вот назвать «Оппой» никак не получается». «Но ведь это же не так». «Поэтому и не получается», – объясняю я, указывая на причину. «Ты там одна, что ли?» – спрашивает Дживон, имея в виду, не слышит ли кто еще наш разговор. «Нет, в машине с юной и охраной. Еду в общежитие». «Угу, понятно», – говорит Дживон и сообщает. «Слушай, у меня отпуск заканчивается, пора возвращаться в часть. Нам надо сходить с тобой в ресторан». «Ресторан?» – удивляюсь я. «Или еще куда?» – говорит Дживон. «Нужно показаться вместе на людях». «Понятно», – думаю я, сообразив, что нужно отыграть роль невесты. «Ну, не знаю», – сомнение отвечаю я Дживону. «Это надо решать с агентством. У меня расписание. Нужно смотреть, впишется ли в него твой ресторан». «Мой ресторан?» – с сарказмом в голосе спрашивает Дживон. «Прости, я неправильно сказала», – извиняюсь я, не став идти на обострение ибо не чувствую на это сил ни физических, ни моральных. Я неделю спала урывками, и голова у меня вообще не соображает. Договаривайся с президентом Санхёном. Разрешит? поедем? Нет, значит не поедем. И давай в ресторан, у меня сил нет где-то таскаться. Хорошо, недовольно говорит Дживон, я понял. Я позвоню президенту Санхёну, а потом тебе, давай. Окей, Дживон Аппа. Говорю я и тут же вспоминаю, что надо говорить просто о ПА. Ну ладно, фиг с ним, переживет. Думаю, я разорвав соединение. Не первый раз. Юнми, обращается ко мне Юне, видя, что я освободилась. У тебя изменения в расписании. Я не стала тебя будить. Вот, смотри. Юне протягивает мне планшет. Беру. Вижу. Судя по логотипу вверху экрана, открыта главная страница главного новостного канала SBS. Стало известно, что в день празднования Дня Франции на главный подиум Кореи поднимутся две представительницы музыкальной индустрии страны – Айю и Агдан. Они примут участие в показе мод модельного дома «Кристиан Диор», который представит в Сеуле новинки парижской моды. Поднимая глаза, вопросительно смотрю на Юне. «Компания Вильвет – одна из главных организаторов этого показа», – объясняет она мне. «Они смогли поставить тебя на дефиле». Вот черт, я же ходить на высоком каблуке не умею, а там наверняка придется. Если я брякнусь посреди подиума или с подиума, это будет шоу. А когда показ, спрашиваю я. В конце августа, отвечает мне Юне. А, ну тогда ладно, успокаиваюсь я, успею еще потренироваться. Хорошо, отвечаю я, протягивая ей планшет. И еще, говорит Юне, забирая устройство. Айю дала по этому поводу интервью каналу SBS, Поблагодарила всех за доверие, сказала, что очень рада и сообщила, что пригласила тебя на свой день рождения. Послала тебе приглашение. Если ты пойдешь, то тебе нужно позаботиться о подарке. Осталось всего два дня. Юне смотрит на меня, ожидая ответа. Блин, еще и это? Предложение из тех, от которых не стоит отказываться. С подарком можно голову не ломать. Как я уже говорил, лучший подарок певице – это песня. Остается только успеть подготовить ее за два дня. Кроме меня, это никто не сделает. А еще нужно узнать, что по этому поводу скажет Сэн Может, он решит упереться рогом и ничего не давать в чужое агентство. На шефа тоже временами придурь находит. «А приглашение уже пришло?» – спрашиваю я. «У меня его пока нет», – говорит Юне. «Может, в агентстве лежит?» А может, Айю его на твой домашний адрес отправила, я не знаю. В этот момент у меня звонит телефон. Смотрю, Джувон. «Я договорился», – довольным тоном сообщает он мне в ухо. «Я заеду за тобой через час, будь готова». «Через час?» – неподдельно изумляюсь я, вытаращиваясь на Юны. «Все остальное время у тебя занято», – объясняет столь маленький временной срок Джувон. «Есть время только сегодня». «Я собиралась лечь спать!» – возмущенно восклицаю я. «Потом выспишься!» – успокаивает Дживон и предлагает. «Давай сделаем это по-быстрому. Часок посидим в ресторане, засветимся перед репортерами и освободимся. У меня тоже полно дел, которые еще нужно сделать». «Раньше сядешь, раньше выйдешь!» – вспоминаю я народную мудрость. «Я тебе куплю мясо!» – обещает Дживон, видимо, решив по моему молчанию, что я не согласен. Хорошо! Тяжело вздохнув, отвечаю я и уточняю. «Какой там дресс-код?» «А ты уже пообтерлась!» С удовлетворением в голосе произносит живон. «Задаешь правильные вопросы. Будет хорошо, если ты будешь в длинном и неярком. Вечерний наряд. Очки не надевай. И не забудь мой подарок. Твоему менеджеру должен позвонить менеджер Кихо. Давай, через час тебя жду». «Окей». Снова тяжело вздыхаю я и отключаюсь. В этот момент у Юне звонит телефон. «Если это господин Кихо, – говорю ей я, пока она достает свою трубку, – скажите ему, что у меня не в чем идти в ресторан. Пусть он даст указание Корде что-нибудь придумать, а то у меня вообще голова не соображает». Конец первой части книги «Косплей Сергея Юркина. Айдал Ян». Уважаемые слушатели, меня, чтеца, периодически спрашивают, как можно отблагодарить за аудиокнигу. Вы можете в качестве благодарности поведать историю, приключившуюся с вами, и связанную с данной серией аудиокниг. Может, встретили интересного человека, и разговор завязался благодаря слушаемой аудиокниге. Или вы поехали куда-то в труднодоступное место, и из развлечений была только эта аудиокнига. Для меня такие истории ценнее денег. Они дают силы и желание продолжать работу над озвучиванием серии. Данная аудиокнига создавалась для себя, на чистом энтузиазме и силами таких же энтузиастов, сделавших, возможно, больше меня, и распространяется на некоммерческой основе. Обязательно поблагодарите автора, Кощиенко Андрея Геннадьевича, создавшего данную серию, и приобретите его книги. Сделать это можно на сайте OtoToday. Ссылка на сайт в текстовом виде находится в файле со списком использованных музыкальных композиций и ссылками на видео, предоставленными автором в тексте книги. Связаться со мной по каким-либо вопросам или отправить вашу историю можно с помощью электронной почты для адресата rodeos.ua.fm. В текстовом виде адрес электронной почты есть в файле со списком использованных музыкальных композиций. Текст читал, Родеос. Редакторская и звуковая обработка аудиокниги, Гостейбл. Специалист по придиркам, поиск ошибок, Виктория М. Неоднократное прослушивание на предмет ошибок и контрольное прослушивание перед релизом, Русвик 69. Версию аудиокниги с дополнительной музыкальной обработкой и звуковыми эффектами подготовил А.Т.